Глава 5. Цветущие холмы. Долина не заканчивалась резко, как куцая скатерть на деревенском столе. Нет, довольно долго я наблюдал за тем, как потихоньку оживает природа. Все чаще в травяном море появлялись кусты, охотнее играл с плащами ветер, и воздух постепенно становился не давящим, а легким и неосязаемым. Все четче прорисовывались очертания дороги, по которой размеренно катилась наша повозка, И все реже мне приходилось успокаивать нервно ржущую кобылку. Но лишь в момент, когда на горизонте показались высокие деревья с разлапистыми ветвями, смыкающимися в огромные грибообразные зеленые кроны, я понял, что долина действительно осталась за спиной. Я обернулся и увидел, как позади остается нечто, напоминающее раковую опухоль на теле ангадора. И резко дернув вожжи, ускоряя кобылу, я позволил себе расслабиться». Да и спутница моя тоже выглядела куда лучше, чем накануне. С тех самых пор, как земля приняла эльфа, а огонь унес с собой дознавателя, мы обменялись лишь парой слов. Что-то было такое, витало в воздухе, щекотало нервы, не позволяя нам ни на секунду прикрыть глаза и успокоиться. А сейчас отпустило. До самого вечера мы продолжали ехать в тишине, а когда над нашими головами сомкнулся лесной свод, я остановил кобылу. Спрыгнув, сквозил, быстренько стрянозил лошадку и развел костер. Мия уже закуталась в плед и сидела поближе к пламени. Мне же вновь досталась почетная миссия Кашевара. Перегнувшись через бортик, я подтянул к себе изрядно похудевший тюк с мясом. А развязав тесенки, я убедился, что господа охотнички предпочитали путешествовать налегке и много провианта не брали. Вот и осталось у нас еды на два приема. «Конечно, еще была солонина, но кто ее пробовал, тот знает. За пару дней ты предпочтешь голодную смерть, чем очередной жесткий шмат». Тяжко вздохнув, я нанизал баранину на прутики и повесил над костром. Потом налил воды в чашки и достал сухарей, которые тоже заканчивались. Смуглянка с благодарностью приняла свою порцию. «Пока подрумянивалось мясо, я открыл дневник и стал внимательно изучать свое последнее изобретение». Ничего криминального или архисложного. Да что там, тут даже печати не нарисовано. Просто я однажды припомнил, как чуть не пришил надоедливого студиоза со выпущенной силой, оформленной в толстый жгут. С тех самых пор меня начал интересовать один вопрос. Можно ли влиять на окружающую среду посредством собственной воли, а не нагромождением чертежей и символов? Кто-то другой, да и ваш покорный слуга двухлетней давности, тут же приступил бы к опытам. Но я нынешний помнил, как чуть сам коньки не отбросил в том памятном инциденте. Так что я обратился к нужной литературе и стал внимательно выискивать любую информацию. Удивительно, но ее оказалось не так много. Лишь жалкие обрывки, нелепые обмолвки и еще более куцые намеки. Казалось, магов не интересует такой банальный вопрос, как надобность всех этих плетений, формул, пасов и обрядов и все же почти полгода работы принесли свои плоды. В итоге я понял одну простую вещь, точнее, практически понял. Магия, как вы уже, возможно, сами догадались, нарушает все известные законы мироздания. Даже банальный закон о сохранении энергии на нее не действует. А вот влияние чистой силой, энергией, волей, мыслью, называйте как хотите, подчиняется этим самым законам. Парадокс достойный выноса на ежегодную ассамблею высоких магов. Что-то вроде Международного ученого форума на Ангадоре. Проходит каждое лето в Рагосе, но сейчас не об этом. Именно из-за этого парадокса в тот раз выплюснутая чистая энергия не растворилась в атмосфере, а спустя короткий отрезок времени вернулась ко мне. И именно это, казалось бы, поверхностное знание я использовал в печати ворона, которого отправлял навстречу отряду охотников. «Уверяю вас, ни один известный мне маг не может применить заклинание, которое потом еще и вернет ему часть затраченной силы. А я мог». Мясо уже приготовилось. Сняв прутики с огня, я отдал один до визиря и снова принялся читать. Там мелким убористым почерком вместо Тамала был выведен главный вопрос, а именно «Моя техника», которой я пока так и не придумал название. Склонялся к но уж очень пафосно звучит. Был еще вариант насмешка ветра, на котором, пожалуй, и остановлюсь. Вопрос заключался в следующем. Как я уже выяснил, ветер, собирающийся вокруг меня, не является магически призванным в обычном понимании этого термина. То бишь, я не применяю какие-то общепринятые манипуляции для трансформации реальности. С другой стороны, самому последнему солдафону понятно, что ни один нормальный человек не сможет закрутить вокруг себя вихревую сферу и уж тем более выстреливать из нее чем-то, да более напоминающим воздушные клинки. Но с той же уверенностью я могу сказать, что не использую чистую силу, которой мне бы просто не хватило. Рассмотрим на примере. Предположим, у меня есть один килограмм этой энергии, а для насмешки ветра нужно примерно два центнера. «И вот мой вопрос. Как, темные боги, меня полюби, я это делаю?» «Да, три года назад я представлял себе воздушные трубки, по которым направлял удар. И лишь одна трубка из тысячи была верной. Остальные лишь разрушали технику и рвали связки. Но сейчас я ничего такого не делаю. Я просто знаю, что именно в этот момент должен совершить именно это движение». Конечно, можно было плюнуть на размышления и забросить мозговой штурм, но что-то мне подсказывало, что узнав ответ, я смогу получить куда больше, чем 4 секунды. И все мои силы, как интеллектуальные, так и физические, были направлены на поиск ответа. Ведь если я выяснил, что магию в ее общепринятом понимании даже искусством не назовешь, то этот ответ точно даст мне что-то большее. «Возможно, иной уровень восприятия бесовщины, творящейся на Ангадоре. Может, я, наконец, пойму суть того, что сотворили со мной Добряк и Сонмар? А может, суть всей этой вакханалии вовсе не в том, что я могу разделить печати на две части. Ведь, как я выяснил, печать в перспективе бесконечности вообще не требуется». Вздохнув, я потянулся, размял шею и убрал дневник. «Сегодня путные идеи в голову не лезут, да и отвлекаться надолго нельзя». Высокие материи, конечно, хорошо, но и вся история с улями, которая сейчас бессовестно дрыхнет, свернувшись калачиком, попахивает отборным конским выхлопом. Все эти братья-послы, которые отправляют сестер за сотни километров с четырьмя охранниками, отцы, которые призывают дочерей, не вручив им даже амулет связи, пусть те побрякушки, что позволяют связываться сквозь такие расстояния и стоят, как Баронский замок все же недавняя разработка и все такое. Но, думаю, визирь смог бы достать парочку. Потом эти разбойники. С первого взгляда обычные лихие люди, а вон нет, не все так гладко с ними. Опять же охотники. Каков был шанс, что группа охотников наткнется на нас в долине размером с римскую провинцию? Единственное, что разбивает картину, от которой так и тянет весьма неприятным ароматом, появление кнели с рихтом. Вот уж кто не вызывает у меня подозрений, так это они. И то лишь потому, что их визит связан не с моим грузом, а лично со мной. Но, как говорят опытные следователи, нет мотива. А если у меня нет мотива, кроме как неизвестный шархан, решивший продвинуть сыночка, то и дергаться пока не стоит. Посмотрим, что будет в нудадии, как фишка ляжет с кораблем, который должен отвезти нас к границам Алиата». «Думаю, как только мы ступим на песчаный берег Востока и двинемся через пустыню, спектакль перейдет к последнему акту, и события закрутятся с ужасающей скоростью. А чем выше скорость, тем больше шума, а под шумок, как известно, можно много чего сделать». С этими мыслями я кинул закладку в костер, убедился в наличии серебряных нитей, рассекающих оранжевое пламя, и улегся на землю. Сон пришел быстро, ласковой рукой, сметая все заботы и волнения. Утром я проснулся от неясного шороха. Вскочив на ноги, выхватил кинжал и замахнулся, нацеливший в сторону кустов, из которых и донесся посторонний звук. И каково же было мое удивление, когда из зарослей выбралась принцесска. Она сначала недоуменно посмотрела на меня, потом оглядела поляну и снова уставилась на своего телохранителя. «И кому ты позируешь?» – усмехнулась она. Я убрал кинжал, между прочим, последний, и скептически посмотрел на леди. «Почему ты ушла, не предупредив?» – вопросом на вопрос ответил я. Мия прошла к костру, села на кочку и стала расчесывать волосы. «Знаешь, иногда девушке нужно отлучиться, никого не предупреждая. А мужику иногда нужно кинуть нож в кусты, из которых темные боги знают, кто может выпрыгнуть». Передразнил я ее. «Ты же не кинул, а мог». «Хм, параноик», — фыркнула Мия. «Это не я такой, это работа такая», — недовольно буркнул. А потом меня вдруг осенило, и я довольно мерзко улыбнулся. «А раз ты такая самостоятельная, то вот тебе задание. Сначала почистишь коня, потом наберешь хворосту на костер и нам в дорогу. Починишь одежду, желательно не белыми нитками по черному. Ну и накопаешь коренев, сама знаешь каких». Слушая мою речь, девушка все сильнее надувалась, как воздушный шарик в руках клоуна. Под конец она была уже готова разразиться гневной тирадой, но вовремя вспомнила, что мы вроде как компаньоны, а значит, весь труд должны делить пополам. «А сам что делать будешь?» В это время я уже вытащил из повозки ловчую сеть и мешок с сухим мхом. «Охотиться!» — пожал я плечами и направился к опушке. Но «Ну, у нас еще полно еды!» Возмутилась леди. «Отлыниешь, да?» «Никак и нет», — ответил я, развернувшись лицом к покрасневшей от негодования леди. «Правильнее заметить, у нас было полно еды. Просто когда я закупался в Атуре, то полагал, что леди блюдут талию, а ты, похоже, такими заморочками не страдаешь». Увернувшись от полетевшей в мою сторону палки, я сделал пару шагов назад. «И я никоим образом не рассчитывал на подобную прожорливость». Присев, я пропустил над головой камень, спасительные кусты были уже совсем близко. Но ты только посмотри на нашу животинку. Пока она везла твои телеса, чуть копыта не откинула. Не знаю, что там в меня бросили, но я вовремя сиганул ласточкой в кусты. И затрусил в сторону, где, как мне казалось, находились те самые кроличьи норы. Настроение отменное. Маленькая месть свершилась, и все, что меня сейчас заботило, это утренний лес. В своей обычной манере он был не очень дружелюбен. Ноги намокли от росы, глаза слезились от излишне влажного ветра, а после долины тень, перемежающаяся с яркими лучами солнца, казалась изощренной пыткой столичных дознавателей. Приходилось то и дело щуриться и прикрываться ладонью от метких стрел утреннего светила. Закинув на плечо ловчую сеть, я уверенно шел к холнику. Когда, перепрыгнув очередную канаву, я уже почти приблизился к цели, пришлось остановиться. Хлопнув себя полбу, я стал ходить по окрестностям и искать самые важные орудия кроличьей охоты. В итоге моим ловом стали 6 крупных камней и 3 массивные ветки. С этой поклажей я вернулся к холму. Тот был буквально изрезан лунками, и мне пришлось надежно прикрыть почти все. Камней и веток хватило на то, чтобы оставить две лунки открытыми. Идеально! Дождавшись, пока ветер выберет нужное направление, я забил в одну из открытых лунок сухой мох и чиркнул огнивом. На другую же накинул ловчую сеть и принялся ждать. Едкий, густой, сероватый дым буквально затопил подземные ходы. Гонимый ветром он забивался в каждую щель, выгоняя будущий провиант. Уже спустя пять минут я словил первого ушастого. Тот попытался выскочить из свободной лунки, но наткнулся лишь на мою сеть. Резво свернув тонкую шейку пушистого, я отложил его в сторону и, расправив сеть, стал ждать следующего. Где-то за четверть часа я выловил почти все население кроличьей нары. Рядом со мной теперь лежали три не самые крупных крольчихи, два самца внушительных размеров, один дохляк и несколько крольчат. На пару раз хватит, а там и деревня близко. Разве что денег нет, но, думаю, бартером в имени, Благосталь для обмена имеется». Затоптав горящий мох, дабы не спалить весь лес ненароком, я сделал из сети авоську, в которую закинул мертвые тушки. С этой не самой легкой ношей я направился к стоянке. Здесь меня уже ждала раскрасневшаяся Мия. Она, судя по всему, лишь недавно закончилась чисткой лошади, а сейчас вовсю штопала одежду. Ну и правильно. Скинув добычу на землю, я развел костер». Полене занимались неохотно, видимо, леди собрала не самый сухой хворост. Решив, что сойдет и так, я оставил пламя разгораться, а сам принялся за шкурки. Вообще было несколько способов свежевания кроликов. Например, я практиковал такой. Срезаешь хохолок, в простонародье шкирятник, а потом сдергиваешь шкуру, как рубашку. А вот наемники предпочитали разрезать брюшко и аккуратно, словно лаская любовницу, стаскивать кожу. В принципе, что так, что так, все одно. Но здесь присутствует своеобразный этикет. Мол, зашкирятник — это по-деревенски, а вот брюшко разрезать надо умеючи. Глупости, конечно. Соорудив над костром что-то вроде стойки, я стал закидывать туда освежеванные туши. Тут тоже есть хитрость. Оставишь мясо на долгий срок и оглянуться не успеешь, как оно испортится. Так что нужно либо сразу коптить, либо жарить, либо вот так топорно, как делаю я, обжигать. Ну и, само собой, надо очень осторожно вынимать внутренности у кролика. Одно неверное движение, и можно испоганить всю добычу. Но не будем об этом. Ждать же, пока костер выгорит, и держать крыльчатину над углями, как требует наука охотника, мне было, откровенно говоря, лень. И так сойдет. Мясо весело шкварчало, полежки недовольно фыркали из-за падающего на них жира и крови, а я стал заниматься шкурками. Сначала очистил их от оставшегося мяса и жилок, кое прикопал как можно глубже, дабы не привлечь зверьё. Следом разбазарил драгоценную влагу, чтобы омыть ее шорстку и саму кожу. Потом вытащил одну из головешек и подержал каждую из шкурок на дыму. Так они быстро просохли, в ближайшем обозримом будущем в них не заведутся жучки-червячки, ну и просто они не будут ничем вонять. Когда и с этим было покончено, я подошел к повозке, попутно оценивая степень сколотости пальцев аристократки, ее весьма витиеватые выражения, не поддающиеся переводу, и неловкие заплаты на одежде. Удовлетворившись этим зрелищем, я достал не самый большой мешок со специями и посыпал ими уже чуть покрасневшее мясо. Потом убрал шкуры в освободившийся тюк, надеясь получить за них немного лепешек или хлеба. Вернувшись, уселся напротив костра, открыл дневник и стал изредка поворачивать самопальные шампуры. Но долго заниматься своими исследованиями мне было не суждено». Вскоре по поляне распространился великолепный аромат, и у меня у самого солюнки потекли. Что уж там говорить про принцессу. Заслышав за спиной шорох, я поднял глаза от текста и увидел, как, крадучий, словно кошка, Мия ползет к костру. Ее зеленые глаза опасно блестели, и мне казалось, что она вот-вот прыгнет, как лесной барс. «И что это мы делаем?» – поинтересовался я. «Куда ползем?» Аристократка замерла, вперилась в меня своими гляделками и недовольно фыркнула. Я, ну, в общем. Ха-ха! хмыкнул я, это я понял. Весьма красноречиво, кстати. Перехватив на лету брошенную мне в лицо ветку, я кинул ее в костер. Я чего, принцесска так кидаться всем любит? Ух и не повезет ее муженьку. Видать, посуда в доме только так летать будет. Хотя, может, на Ангадоре посуду не бьют. В конце концов она здесь стоит весьма немало. Через полчаса дела были закончены. Мясо приготовлено и собрано в пищевой мешок. Одежда заштопана, если так можно назвать эти нелепые заплатки с убогими стежками. Коренья собраны, лошадь вычищена и выгулена. Закопав кострище, я удалил с поляны все следы нашего присутствия. Привычка, что тут поделаешь. Девушка резво запрыгнула на козлы, я же сел рядом и взял в руки вожжи. Это по долине Мия могла рассекать спокойно, а вот чтобы по лесу проехать, да еще и не на самой удобной повозке, надо как минимум иметь стальные нервы, отменную реакцию холодный ум. Так что рулить приходилось и мне». Трунувшись с поляны, я резко нагнулся и выдернул травинку. Надвинул шляпу, откинулся спиной на бортик и с полным умиротворением стал наблюдать за тем, как медленно расползается лес. Дорога была ухоженной. Правда, иногда все же попадались бугры, кочки, провалы и расщелины, песчаные ямки и влитые камни. Приходилось останавливаться и всем весом толкать телегу. Приятного в этом мало, но ничего. За разговорами время пролетало незаметно. Совсем скоро лес поредел, все реже попадались кусты волчатника, а дятлы теперь стучали по коре далеко за спиной. Пение птиц приглушилось свистом гуляющего ветра, да и дорога стала куда ровнее. Все это говорило о том, что мы подъезжаем к цели. Натянув вожи, я затормозил и повернулся к девушке, которая весело щебетала на тему модного балла в честь кого-то там. «Мия». «Давай-ка мы тебе глаза завяжем». Девушка поперхнулась на полусловие и посмотрела на меня, как на идиота. Ну, или на человека, у которого чердак уже давно переехал в подвал. Ч «Чего?» «Говорю, глаза завяжем». С этими словами я протянул заранее подготовленную повязку. «Обещаю, так будет куда зрелищнее». Девушка скептически посмотрела на кусок черной ткани, но все же приняла и старательно обвязала чуть пониже лба. Для наглядности я помахал у нее перед носом руками, потом, потеряв подбородок, показал весьма неприличный жест. Ноль реакции. Значит, дело выгорит. Дернув вожжи, я цокнул языком и отправил кобылку быстрым шагом. И тут лес буквально расступился перед нами. Он закончился, как заканчивается крепостная стена, Ощущение было, что мы едем под каменным сводом в воротной арке. Свет ударил по глазам с такой нестерпимой яркостью, что я невольно зажмурился и скривился. Оглядевшись, решил, что еще не время, и пустил лошадь дальше. Все ближе и ближе мы подбирались к цели. Лес оказался далеко позади, а за полчаса езды в абсолютной темноте и тишине, нарушаемой лишь скрипом рессор, фырканьем лошади и моим дыханием, мне не проронило ни слова. Вскоре мы оказались на будто специально созданной платформе, так как отсюда открывался просто невероятный вид на долину, да более похожую на ту, которую мы оставили позади. За одним лишь исключением. Эти холмы олицетворяли собой жизнь в ее самом прекрасном и чистом виде. Можешь снять повязку. Девушка тотчас же стянула ткань с лица. И так и осталось сидеть с широко распахнутыми глазами. Мы словно оказались на скале, а под нами простерлось целое море. Но было оно не синее, не голубое и не зеленое. Оно буквально взрывалось всевозможными красками. Невероятное количество оттенков и тонов нашло свое воплощение в бесчисленном множестве всевозможных цветов. Цветы были повсюду, куда ни посмотри, и ветер бежал среди них, создавая неповторимую иллюзию чего-то крайне волшебного иллюзию сказки, которую на ночь мама рассказывает мирно сопящему ребенку. Среди этого великолепия живо представлялись весело смеющиеся девушки-красавицы или танцующие эльфы, не те остроухие и длинноухие, которых я видел на Ангадоре, а те самые эльфы, которые поют, словно лишь недавно лишились ангельских крыльев которые красивы, как сошедшие с полотна гениального художника нимфы, и которые счастливы, как истинные дети природы. Здесь чудился нескончаемый праздник. Слышалось журчание вина, обязательно красного, с легким, чеслатковатым послевкусием. Вина, которое подают в лучших тавернах Рагоса или во дворцах высокородных. А ветер, он буквально разливал немыслимый дурманящий аромат, не подающийся описаниям но в то же время прекрасный, словно изделие безумного и оттого непревзойденного парфюмера. И несмотря на разгар знойного лета, здесь, на цветущих холмах, навсегда застыла весна. И даже зимой, когда все вокруг покроется снегом, эти холмы все так же будут радовать глаз морем цветов. Но как это возможно? Мия смогла заговорить, лишь когда мы спустились вниз и мерно покатились по дороге. По обочинам все так же колыхали всевозможные представители флоры. Поддавшись мимолетному желанию, я наклонился и сорвал целый букет. На земле продавец за такой содрал бы немыслимую цену, а здесь мне понадобилась лишь ловкость и сила рук. Девушка немного зарделась, но принялась ей акт вандализма и даже зарылась в него лицом. «Никто не знает...» Ну, не говорить же ей, что здесь явный разлом тектонических плит, жуткий магический фон и горячие подводные течения, чудом не входящие на поверхность в виде источников. В общем, вереница совпадений привела к такой вот аномалии. Но есть одна легенда. Глаза дочери Визиря тут же загорелись предвкушением. Ха, тоже мне Лейла номер два. Девушка подобрала подол сарафана и уселась буквально вплотную ко мне. «Расскажи». Вздохнув, я вытащил травинку и убрал зауха, поправил шляпу, набрал в грудь побольше воздуха и начал. Итак, когда-то давно, и кто уже и не помнит когда, жил был парнишка по имени Джон, хотя все его называли просто Джо. И был этот человек явно не в своем уме. Когда ему стукнуло 16, он решил, что пора влюбляться, а поскольку на их хуторке не было лиц женского пола, достойных столь прекрасного юноши, Джо влюбился не в кого-нибудь, а в дочь богини любви, то бишь в одну из многочисленных звезд на вечернем небосклоне. И так получилось, что жил он где-то на западе, так далеко, что туда ни одна птица не долетит, а звезда была на восточном небосклоне. И вот мальчик собрал свои пожитки и отправился на восток, за любовью, так сказать. Он шел и ехал, плыл и полз, воевал, сидел в тюрьмах, даже милостыню просил. Но каждую ночь все приближался к мифической цели. А когда он добрался до места, откуда звезду было видно лучше всего, то был уже так стар, что даже великие летописцы не сочли бы его года». Обессилев, старик упал, и последнее, что он увидел, это яркая звезда, в которую он был влюблен. Старик умер, а дочь богини, не в силах видеть кончину любимого, сорвалась с небосклона и упала сюда. Обернувшись прекраснейшей из женщин, она прошла дорогой, по которой мы сейчас едем, к мертвому старцу. И где бы она ни ступила, всюду расцветали прекраснейшие из цветов. Когда же она дошла до старца, то подняла его на руки, словно он был легче воздуха, и они ушли. Но куда? Я хмыкнул. Вечер уже вступил в свои права. Закат отгорел на западе, и время для истории было подобрано идеально. Вон туда, ответил я и поднял палец. И мы оба закинули голову к пока еще ни черному небу. Там в вышине сияли две яркие звезды, и были они так близко друг к другу, что казалось, будто это одна. «Ну, как же так?» – произнесла Лиами. «Прошлой ночью их не было видно». «Такие дела», – развел я руками. «Эти звезды – любовники, их можно увидеть только из этих земель. И любой знающий человек сразу скажет тебе, что здесь пролегает граница между Западом и Востоком». «Можешь радоваться, мы уже проделали почти половину пути!» Некоторое время мы ехали молча, а Мия, прижимая к груди букет, неотрывно смотрела на две звезды. Я какое-то время тоже ими любовался. «Добряк, зараза! Если бы он был жив, я был бы должен ему серебруху!» «Да где это видно, чтобы какие-то звезды можно было увидеть в строго определенном месте?» «Сумасшедший мир! Хотя, что я мучаюсь!» Здесь вон есть земля, где острова в небе парят, словно ловко запущенный воздушный змей. И пусть в нее мало кто верит и мало кто про нее знает, но я нутром чую, что мне по зарез туда надо. Это какое-то потустороннее, дикое знание вселяет в меня уверенность в завтрашнем дне. Пусть и призрачная, но цель ведет меня лучше любой путеводной звезды. С каждым днем я буквально ощущаю, как утекает время. Оно струится, как песок из разбитых часов, неумолимо, неуклонно ведя меня к какой-то черте, итогу пребывания на Ангадоре. Порой я даже слышу это тихое, томное «тик-так», будто какой-то злобный демон поселился у меня в голове и стал вести отчет. И я не знаю, что произойдет, когда часы встанут и прозвучит бой курантов, но мне кажется, в этом и есть смысл». Именно в этом отчете, в парящих островах и в моих вопросах о магии и собственной технике кроется некая потайная суть, ответ на самый важный вопрос. Как я оказ... Почему все твои истории связаны с путешествиями? Начавшаяся складываться мозаика в дребезге разлетелась от недоверчивых интонаций в голосе моей спутницы. А какая же может получиться история, если сидеть на месте? Удивился я. Какие опасности могут тебя поджидать в родном доме? О безопасности и приключений и истории нет. А как же истории о любви? О любви! Я еле сдержался, чтоб не расхохотаться. Боги, Мия, с тобой не соскучишься. Мне немного непонятно, от чего ты так веселишься. Даже в темноте я заметил, как насупилась девушка. Видимо, все же не сдержался. Хм. Просто мы в детстве разные книжки читали. Хмыкнул я. В моих книжках герой, встретив даму, обычно скоропостижно погибал по абсолютно нелепому поводу. А в твоих, скорее всего, все жили долго и счастливо, а знатный рубака, встретив очередную юбку, вдруг разжигался светлым чувством, отказывался от всего, что ему дорого, вешал меч на стену и начинал царствовать, да? Вряд ли аристократы читают про рай в шалаше и избушку на курьих ножках. К чему это ты? Да просто тут нечему удивляться. Какой человек такие истории? «Пожал я плечами. Вот, например, у меня в историях зачастую нет любви, так как я ее не понимаю и не особо верю в ее существование». А один мой знакомый по имени Пило Даже хронику мальгромской резни Облепит такими соплями, что вдруг осознаешь Что в мире вообще все вертится Вокруг этого большого и светлого чувства Но она существует Веско изрекла девушка Да ради багов Хмыкнул я Может и вправду существует А тебе просто не повезло находиться в обществе человека Лишенного сердца Или как там в твоих историях говорят про таких людей Как я Про таких людей говорят неотесанные вар «Миляди, вы сегодня щедры на комплименты!» — улыбнулся я. Даже кобылка, услышав мое заявление, еще фыркнула. Хотя, вероятнее всего, она просто устала тянуть за собой веселящихся разумных. Но ничего, еще пара километров, и можно будет на ночлег устраиваться. А завтра утром с новыми силами до деревеньки». А там свежая еда, мягкая постель и все, что нужно простому наемнику, чтобы вспомнить прелести жизни под крышей. Но тут же уверится, что четыре стены не для него. И вот через пару деньков ты, уже окрыленный, мчишь по дороге в известном лишь тебе направлении. Да, из каких-то пор наемники в детстве книжки читают. С легкой ноткой сарказма поинтересовалась спутница. Император указ издал максимально серьезно ответил я. При вступлении в гильдию нужно обязательно пройти проверку на грамотность и представить список прочитанной литературы. «Правда?» Ха, «Боги, какой же наивняк!» «Конечно!» — сохраняя мину, кивнул я. «А еще нас проверяли на знание бальных танцев, умение вести себя за столом и заставляли штудировать дворцовый этикет. Мии понадобилось всего полминуты, чтобы осознать, что над ней подшутили. Тут же мне в ребра довольно ощутимо врезался острый кулачок. «Дерется тут еще!» пробурчал я. «Танцуешь ты все равно ужасно!» — вдруг заявила девушка. Я задохнулся от возмущения. «Откуда такая информация?» — уязвленно спросил я. «Мы с тобой даже не танцевали ни разу!» «А вот оттуда!» Вскоре наша беззлобная перепалка переросла в неторопливый разговор обо всем и одновременно ни о чем. Иногда копылка нервно вздрагивала, заслышав смех позади. А звезды любовников все так же безразлично сияли, оповещая меня, что нудат, как и рассветное море, уже совсем близко. Алиат приближался с неотвратимостью падающего метеорита. Оставалось лишь сделать несколько победных рывков, а потом наметить свой дальнейший путь. В этот самый момент Мия что-то такое сморозило, и я разразился диким хохотом, попутно уворачиваясь от острых кулачков. Весь следующий день прошел в привычных заботах почистить и напоить коня, поправить рессоры, которые изрядно разбухли после последних дождей и на которых скопилось столько грязи, что удивительно, как повозка не развалилась. Потом провести ревизию хабара и собственного запаса. Понять, что результат весьма неутешителен, так как месье Абель Рихт носил с собой мешочек с 30-ю, что символично серебряниками и двумя золотыми. Приличная сумма, в принципе, но в деревнях обычно на золотую монету спрос не высок, а на тридцатку не очень-то сильно развернешься. Еды же оставался скорбный минимум, так что я рассчитывал на нормальный торг, в ходе которого выбью достаточно, дабы без проблем добраться до нудада. Там нас уже должен ждать корабль, так что лучше поднапрячь кобылку и сократить количество привалов. Кстати, о них. Путешествие приобретало особые краски. Если у нас со спутницей были довольно натянутые, холодные отношения, то сейчас они стали просто приятельскими. Веселые разговоры и безобидные подколки в купе с разными смешными историями сильно сказались на моральном духе нашего маленького отряда. Во всяком случае, упаднические настроения собрали манатки и укатили в сторону далекую и неизвестную, оставив за собой лишь что-то позитивное. Хотя, возможно, так на нас действовала бесконечная весна, царящая в этих местах. А, возможно, и контраст с безжизненной долиной. Но эти измышления не мешали мне откровенно потешаться над Мией, как и ей надо мной. Например, в то утро, когда я занимался починкой нашего средства передвижения, случайно засмотревшись на девушку, красивая ведь, шваркнул молотком себе по пальцу. Отчего зашипел похлеще гадюки, а потом, когда попытался встать, сильно ушибся головой о выступающий бортик. В результате уронил молоток себе на ногу, ушибив палец, ну и следом, потеряв равновесие, укатился далеко под откос. Под заливистый смех я не в самом добром расположении духа поднялся из-за врага. Весь в цветах и каких-то летающих жучках, да более похожих на божьих коровок. Так я это оставить не мог, поэтому вскоре уже девушка барахталась в цветах, а я с чувством выполненного долга вернулся к ремонту. К полудню повод посмеяться появился у меня. Леди недолго дулась и уже вскоре заплетала свои волосы в косу, но не смогла удержаться и вплела в нее бесчисленное количество свежесорванных бутонов. Признаться, выглядела она просто потрясающе ровно до тех пор, пока не налетели пчелы, заинтересованные новым образчиком местной флоры. Столько визга, беготни и криков я не слышал и не видел с тех самых пор, да никогда. Под конец я, валяясь на земле, задыхался от смеха и пытался утереть слезы. Смуглянка же догадалась расплести косву и выкинуть цветы куда подальше. Пчелы смиренно удалились по своим жужжащим делам. Но следующие несколько часов Мия сидела на козлах, завернувшись в плащ так, что выступал лишь точеный носик. А стоило мне издать звук «жужу», как она вздрагивала и полностью окукливалась. Правда, вскоре меня раскусили, и мне пришлось снова вертеться подобно волочку, дабы казенное тело не пострадало от рассерженной аристократки. Так, веселясь и развлекаясь, используя в этих целях ближнего своего, мы и не заметили, как начало смеркаться». Летом в этой части материка невероятно паршиво. Темнеет рано и так быстро, что оглянуться не успеваешь, как все вокруг поддернется темным саваном. Но сегодня было что-то не так. Казалось, ночь потеряла уверенность в своих силах и поступала осторожно и с явной неохотой. Цветущие холмы погружались в сумерки, тягучие, вязкие, словно болотная трясина, потревоженная неосторожным путником. А над землей клубился туман, укрывший цветы мокрым сероватым одеялом. Ведь задул сильнее, лошадь нервничала. И я не обращала на это внимания и увлеченность щебетала. Я же ощущал, как чувство тревоги ледяным обручем сдавило голову. А когда перед нами на дороге появился человек с резным посохом в руках, я был готов испепелить его на месте. «Добрый вечер», — поздоровался некто, завернутый в плащ. Он был примерно моего роста, но уже в плечах. Лицо скрывали туман и сумрак, но по голосу я понял, что ему лет 40. «Уверены?» — спросил я, не убирая руку с гарды. «А как вы определили степень его доброты?» Мы некоторое время посверлили друг друга взглядами, хотя ни я, ни он видеть лицо собеседника не могли. В конце концов, моя взяла. Прошу прощения. Чуть поклонился незнакомец. Меня зовут Кубард Квин, я из деревни Широкие Клубни. Возвращаюсь домой от Деверя из соседнего хуторка. Тим Ройс, представился я. А это моя жена Мия. Мы едем в порт, но хотели задержаться на пару дней у вашей деревни, пополнить запасы и отдохнуть. «Вот видите?» – мне показалось, он усмехнулся. «Значит, вечер действительно добрый!» «Ваша правда!» – кивнул я. «Садитесь, Куберт, за одну и дорогу покажете!» Я подвинулся на козлах и освободил место слева от себя. Вскоре новый знакомец забрался на повозку и сел рядом. Его лицо было типичным и ничем не примечательным, разве что чуть выпирающим верхней челюстью. Теперь я сидел посередине, в случае чего мог с легкостью выхватить кинжал правой рукой и тут же перерезать глотку новому побудчику. Паранойя, знаете ли. И повозка покатилась дальше, плывя корабль в Серебряном море. Звезды прятались за облаками, а их скудный холодный блеск не мог дать достаточно света. Видимость ограничивалась тремя, максимум четырьмя метрами. Правда, было так тихо, что любой шорох, любой хруст отдавались в ушах колокольным звоном городской ратуши. Попутчик был молчалив и спокоен. Он даже словом не обмолвился после того, как кобылка, недовольно фыркнув, покатила дальше. Что-то настораживало и ее, и меня. «Не поздно ли мы приедем?» — спросил я. «Разве в этот час еще открыты ворота?» «Конечно», — кивнул Кубард. «У нас здесь места тихие, так что мы всегда рады любым гостям». Понятно. После этого мы не проронили более ни слова. В конце концов, когда любовники сияли где-то на северо-западе, мы поехали в горку и вскоре оказались перед распахнутыми воротами. Густой частокол, служащий стеной, отгородил деревню от окружающего мира. Последний рубеж, хотя даже скорее последний осколок свободных земель, не принадлежащие и не подчиняющиеся никому рабы псевдосвободы. Раньше таких деревень и хуторов была тьма, но все больше людей бегут в города, оставляя за собой землю, еще пахнущую плугом и потом. И что-то меня насторожило при взгляде на это поселение домов на 30. Взглянув на осторожевую вышку, я ничего не заметил. Вообще. Будто там и не было никого. Но ведь глупость же, дозорный всегда должен стоять наверху. Мы поехали дальше, и за воротами нас никто не встретил. Только пустая будка». «А где же староживой?» – аккуратно задал я вопрос. «Да приболел маленько», – пожал плечами кубард. И, будто почувствовав мой немой вопрос, тут же дополнил. «А места здесь тихие, пару дней без деда в будке проживем». «Значит, без деда». Вокруг все же было безмолвно, как в могильном склепе. Лишь ветер, ручьем струящийся между домов, не давал забыть, что ты все же не на кладбище. Хотя порой темные, неосвещенные здания выселись, словно каменные надгробия. По узкой дороге катила повозка, и кобыла то и дело нервно фыркала, резко поводя головой в сторону неощущаемых мной запахов. Я не слышал пения птиц, лишь цикады трещали, но как-то глухо, слишком тихо. А туман все стелился под ногами, сглаживая очертания всего, на что падал глаз, превращая окружающий мир в нечто несуразное. «Вам, наверное, к старости надо?» — подал голос спутник. «Да хотелось бы сначала в таверну. Ну и отлично. У нас что дом старосты, что ратуша, что таверна — все в одном здании. Деремь-то маленькая. Тридцать домов!» Свернув на повороте, я чуть не зацепил бортом местами пробитый забор. Впереди показалось высокое трехэтажное здание, единственное, которое разгоняло мрак приглушенным светом, пробивающимся сквозь мутноватые стекла окон. Лиамия Насалим Гуфар Тим дождался, пока слезет чужак, и сам спрыгнул с козел. Волшебник привычно подал руку Лиамии и также привычно услышал лишь пренебрежительное фырканье. Ну а чего он еще ожидал? Они о чем-то быстро переговорили с этим кубартом, и тот ушел в таверну, вывеска которой покачивалась на ветру, треща на все лады. Мию пробрал озноб. Ей не нравилось это место. Что-то было в нем не так, что-то удивительно успокаивающее и в то же время настораживающее. Наверное, именно этот покой». Последние сезоны дочь визиря привыкла быть напряженной, хотя минувшие дни показались девушке нормальными. Насколько это вообще возможно, когда ты каждый день проводишь в компании варвара, у которого непонятно что на уме? Поведение Тима не поддавалось никакой логике или оценке. Исходя из тех уроков, что аристократки преподали во дворце, можно смело заявить, такой человек, как Тим Ройс, существовать не может. Но вот в чем парадокс. Этот самый несуществующий человек что-то нашептывает лошади, гладя ее по вытянутой морде, одновременно с этим затягивая узел уздички вокруг столбика. «Пойдем!» – в привычной манере произнес наемник, пропуская Олетик в ходу. А манера эта выводила из себя похлеще бесконечных насмешек старшего брата. Еще никогда к Мии не обращались с таким безразличием в голосе и полным равнодушием в глазах. Причем на деле Тим постоянно опекал ее, как и любую другую вещь, которая лежала в дурацкой телеге. И именно этот факт так люто раздражал аристократку. «Да кто он такой, чтобы так себя вести?» Возмущенно думала девушка, перешагивая порог таверны. «Тупой варвар». В здании хоть и было светло, но олями все равно пришлось напрягать зрение. В небольшом зале на пять столов сидели примерно 12 человек. За барной стойкой расположился средних лет мужчина с твердым лицом и крупными руками. Как только двое вошли, все взгляды тут же устремились на них. В воздухе повисло напряжение, но оно было какое-то странное, чуждое. Такого Лями еще ни разу не ощущала. Но этому Тиму, как обычно, было плевать. Он решительно прошел вперед и повернулся к трактирщику. «Мир дому вашему!» – чуть кивнул он. «Опять эти нелепые обряды!» мысленно вздохнула девушка. Э-э, да, спасибо», — кивнул в ответ мужчина. После этого кивка Мия обрадовалась, что здесь не будет расшаркивания и прочего, а остальные посетители вернулись к своим делам. Они тихонько что-то обсуждали и пили. Вероятно, эту мерзкую сивуху. Также перед ними на столах стояли полные тарелки всякой снеди. У девушки потекли сленки. Естественно, воображаемые. Не будет же воспитанная Тори действительно опускаться до такого уровня. Но опять все испортил Тим. Он подошел к единственному пустующему столу, вольготно расселся, даже не дождавшись, пока сядет леди, и чуть насмешливо поинтересовался. «И чем здесь кормят?» Мия, досчитав про себя до десяти, села рядом. «Как же ей за него стыдно. Интересно только почему?» «А что желает господин?» Вопросом на вопрос ответила подошедшая миловидная служанка, ровесница Тори. «Нам бы похлебки мясной, холодной воды и поторговать. Девушка кивнула и убежала на кухню. Напряжение возросло. От барной стойки отошел хозяин и придвинулся поближе. «Кубард предупредил меня о вашей ситуации. Что вы хотите купить? Несколько фунтов свежего мяса, желательно баранины, пару фунтов лепешек или свежего хлеба, парочку бурдюков с водой и немного специй». Мужчина покивал. «Сфили!» — гаркнул он так, что у леди чуть уши не заложила. Тут же перед ними, как из-под земли, возник молодой парнишка, а мгновение спустя появилась служанка, принесшая заказ. Мия уже собиралась было отведать похлебки, но под столом ее кто-то больно стукнул по ноге. Девушка в полной прострации повернулась к Тиму, но он был все таким же, но смешливо собранным. Невозможное сочетание! Его серые глаза азартно загорелись. «Принеси заказ в тележку господина!» Юноша кивнул и стремительно бросился к складу. Вскоре он вышел нагруженный тюками и поплелся к повозке. Тим же повернулся к окну и следил за тем, как парень сбрасывает поклажу. И даже отсюда были слышны нервное ржание пегой кобылки и тревожный скрип А чего же вы не едите?» – чуть потупилась служанка. «Не беспокойтесь!» – улыбнулся, хотя скорее ухмыльнулся варвар. Мы с женой не едим такую горячую еду. Предпочитаем чуть остывшую». Леди вздрогнула и машинально потерла свой браслет. Каждый раз, когда Ройс упоминал об их женитьбе, ей становилось не по себе. Вскоре в таверну вернулся мальчик с Фили и сел за ближайший стол. Старшие тут же подвинули ему кружку. Мия передернулась. У них в Алиате не принято спаивать младших. «Сколько с нас?» – поинтересовался телохранитель. «Один золотой». Тим кивнул и развязал сисемки кошелька. Там мелькнуло серебро и золото. «Ух, как неловко вышло!» — покачал головой Тим. «Золота-то и нет, вас серебро устроит». С этими словами он выложил на стол чуть больше десятка серебряных монет. Мужчина напряженно улыбнулся и кивнул. Служанка тут же смахнула монетки себе в передник. Правда, в руке она держала тряпку, будто хотела заодно и стол протереть. Глаза Тима как-то странно блеснули, он схватил ойкнувшую девушку за руку и силой пнул стол. Да так, что тот ударился в хозяина таверны и унес их со служанкой к противоположной стене. Леди впала в ступор. События замелькали с бешеной скоростью. Вот она, буквально повиснув на руках телохранителя, видит, как приближается окно. По ушам бьет протяжный виск разбитого стекла, дико ржет лошадь. Тим буквально одним рывком сдергивает, казалось бы, прочно завязанный узел уздечки, усаживает Мию на козлы и протягивает ей вожжи. Все пришло в норму, лишь когда Тим развернулся к таверне, из которой выходили люди. Все они были подозрительно спокойны, вовсе не растерялись и даже не были шокированы подобным поведением. Еще бы, каждый из них держал в руках по пять кинжалов. А потом Мия вздрогнула. То, что она сначала приняла за кинжалы, оказалось неестественно длинными и даже с виду острыми когтями. Тим встал перед лошадью, перекрывая им путь к девушке и повозке. А странные люди перекрыли путь к воротам деревни. И только сейчас леди осознала, что ее так напрягло. Среди них не было ни одного старика. Вообще. Самым младшим оказался сфили, которому по прикидке лет 16, а самым старым хозяин таверны, лет 30-40. Что нас выдало? спросил он. За спиной у недавнего бармена Мия приметила кубарта, гадко ухмыляющегося своей выпиравшей верхней челюстью. И вновь леди вздрогнула. Челюсть выпирала у всех, а лошадь испуганно заржала. Вам по пунктам или краткую сводку? В голосе Тима было столько иронии, сарказма, язвы и насмешки одновременно, что, обратись он так к Ми, та бы предпочла спрятать взгляд в землю и больше никогда не разговаривать с этим человеком. Но бармену было все равно. «Как тебе удобнее», — сказал он. Тим пожал плечами. «Открытые ворота, пустая вышка, пустая будка, упоминание Кубарта о том, что там должен сидеть дед. Его же упоминание о маленькой деревеньке, это в тридцать-то домов». «Твоё незнание обряда знакомства и встречи гостя, то, что среди вас нет ни одного седого, то, что у всех выпирают челюсти, и то, что вы пили, но ничего не ели. Короче, на крестьян вы похожи, как я, на наследного принца. Да и кто так -то торговлю ведёт? Я вам говорю несколько того, парочку этого, а вы только головой киваете. Потом ваш посыльный. Как такой щуплый парнишка поднял на себя два пуда? Из-за два пуда провианта один золотой?» «Да и к тому же я на стол положил серебра меньше, чем им за золото рассчитываются». «Ну и последнее. Служанка смахнула деньги тряпкой, а так даже самый последний хам не сделает». «Ну, с вами понятно. Небось серебро-то жжется, зверьки вы мои зубастенькие». В этот же миг Мия стремительно побледнела, заметив, как все, кроме бармена, ухмыляются, и у них в верхних челюстях выступают по четыре белоснежных длинных клыка». Леди отказывалась верить в происходящее. Как эти твари смогли забраться так далеко от диких земель и долины? Как вампиры смогли захватить целое поселение? «Ха, умен!» — как-то странно хмыкнул бармен, а остальная нежить засмеялась в голос. «Но долго ли это продлится?» Тим, казалось, замер. Он не шевелился, лишь пристально вглядывался в глаза мужчины, чьи зрачки стали вертикальными, как у кошки. «Что ты имеешь в виду?» «Ха-ха-ха-ха! А ты не знаешь?» Смех стал противнее и громче. Ха, «Беру свои слова назад. Хотя, быть может, это не твоя вина, а те, кто это сотворил с тобой». «Демоны!» — вздохнул Тим. «Я тебе что, сфинкс, в загадки разгадывать?» «Если есть что сказать, говори прямо!» Кто такой сфинкс, Мия не знала, присутствующая, скорее всего, тоже. Вообще, Тим любил вернуть какое-нибудь странное словечко, видимо, жаргон наемников. «Мы, вампиры, теснее связаны с природой, чем люди», — поведал бармен. Судя по презрительно надменному смешку Тима, он имел свое мнение по этому вопросу. «Чувствую, мы видим больше, чем вы. И каждый из нас видит, как кто-то весьма сильный, но вряд ли очень мудрый, захотел соединить тебя с природой. Правда, сделал это не до конца, и теперь внутри тебя зияет разлом, который был бы не столь опасен, если бы не разорванная печать подчинения». Тим дернулся, как от удара кнутом. — Значит, я не ошибся, и это действительно она. — И что теперь? — Мне ромбу сплясать или что? В чем суть? — Ты умираешь и умрешь. Год, может, два, и разлом поглотит тебя. Но куда быстрее он поглотит твой разум, ввергнет в пучину безумия. Если уже не вверх. Повисла тянущая тишина. Вампиры не нападали, а Тим над чем-то размышлял. «Так это было безумием, а я-то гадал», — вдруг пробурчал он. «Ну, неудивительно, безумие уж точно сильнее страха». «О чем они говорят?» Билась в голове у Мии. От ужаса она не могла уловить суть разговора. «Но мы можем помочь», — вдруг прошипел мужчина. «Идем с нами. Я чувствую силу. Она велика, больше, чем у любого человека, встреченного нами прежде». Нет, они были лишь добычей. А ты сам охотник, такой же хищник, как и мы. Пойдем с нами, пойдем в ночь. Мы сделаем тебя быстрее и сильнее любого живого существа. Мы закроем разлом и завершим начатый неизвестный процесс. Ты станешь цельным, а с острым умом и великой силой ты возглавишь наш род и приведешь его к славе. Не будет города, что не покорится нам. Не будет не склонившейся короны. Наш рот распространится везде и начнется эра процветания. Пойдем же. Бла-бла-бла, передразнил Тим. Нет, и о чего в последнее время все так стремятся со мной поговорить? То враги, то стража, то разбойники, то деревья. А нет, это были глюки. То охотники, то остроухи, то дознаватели всякие. Я уж молчу вон про ту девушку, она вообще рот не затыкает. У всех приступ слова что ли? Демоны, да он заразен? Короче, клыкастый, я тебя даже за существо разумно не считаю. Так, очередная заблудшая тварь из диких земель. Так что либо мы сейчас быстренько смахиваемся, либо вы сами себе голову отрываете. Подумай, чего ты отка... Заело, да? С притворным сочувствием спросил Тим. Безумие уже охватило тебя. С явным сожалением вздохнул мужчина. Мне плевать. Меня мама учила не верить всякой нежити. Тебе не справиться с нами, смертный. Не поверишь, как часто я слышу эту фразу. Довольно разговоров. Вы умрете и станете хорошей пищей для наших птенцов. Вампиры ощерились, их глаза запылали, как могильные костры. В воздухе запахло гнилью. Они присели, согнув колени, словно хищные птицы, готовые сорваться в полет. Тем же даже не обнажил сабель. Он лишь встал в какую-то странную стойку и скрестил руки на поясе. Левую положил на гарду правого клинка, а правую на гарду левого. И вдруг все замерло. Мия, как зачарованная, наблюдала за тем, как задрожал вдруг туман. Он заклубился, словно гонимый несуществующим ветром. Хотя почему? Вполне реальным. Вот только это был странный ветер. Он был другим, необычным. Он... он... он стремился к Тиму и гнал туман. Вампиры также замерли, наблюдая за тем, как вокруг парня собирается серая дымка. И вдруг все застыло. А потом на деревню налетел целый вихрь. Задрожали ставни, заскрипели заборы и, казалось, завыла земля. Всего за секунду вокруг телохранителя образовался плотный кокон из тумана, позволяющий видеть токи ветра. «Убить его!» – взревел фальшивый хозяин таверны. Тут же на улицу высыпало еще с десяток вампиров. Они серыми тенями бросились на туманную сферу. И тут Мии почудилась, будто она слышит столь привычную усмешку или насмешку. Будто сам ветер голосом Тима насмехается над немертвыми врагами. Сфера стала плотной от немыслимого количества тумана, который раньше лежал всюду, а сейчас собрался вокруг одного человека. Вертясь, будто демон в пляске, она казалась серебряной. Но вампиры приближались. Их когти сверкали, как стальные ножи в свете внезапно выплывшей луны. Глаза с вертикальными зрачками залили, словно угли в плавильной печи. Серой дымкой они размазались по дороге, стремясь порвать Тима. Мия застыла. Она видела, как медленно тянется когтистая лапа. Но в тот момент, когда до сферы оставалось расстояние меньше толщины волоса, из кокона вылетел серп. «Нет, не серп». Это было серебряное лезвие, сотканное из тумана. Вампир, стоявший напротив, замер, подобно каменному изваянию. А потом его верхняя половина лениво скользнула вниз, а из все еще стоящих ног и части корпуса ударил фонтан черной крови. И тогда все закрутилось. Вампиры бросились на кокон, словно змеи. Они вертелись ужом, стремясь не попасть под лезвие цвета ночного светила. Но те их настигали и рассекали, словно нить гороты, теплый сыр. Слышался страшный рев вожака, отправляющего членов стаи на смерть. Но лезвие было не остановить, и даже немертвая плоть их не задерживала. Они летели дальше, сминали сараи, как черный пергамент, разбивали в щепки заборы. С домов срезая крышу, лезвия уносились в небо, где вновь оборачивались туманом, гонимым обратно в сферу. Всюду мелькали силуэты, но и всегда настигала летучая смерть, собиравшая богатую жатву. А ветер смеялся, будто ребенок, увлеченный игрой. И когда земля почернела от проклятой крови, вперед бросился трактирщик. Он оказался быстрее своих сородичей. Он лихо уворачивался от лезвия, пропуская их за спину. До сферы было все ближе. За спиной вампира взрывались здания, лопая словно воздушные шарики, пенилась земля, как игристое вино, в воздух взлетали черные, напоминающие агаты капли крови. Наконец, вампир настиг Тима. Он потянулся к сфере, и та вдруг расширилась, поглощая расплывшуюся от немыслимой скорости фигуру. А потом туман столбом взвился в небо и исчез. На земле стоял Тим. Он тяжело дышал. Одежда его покраснела от непонятно откуда взявшейся крови. С лица катился пот. В воздухе клубился пар, шедший от тела. Напротив стоял вожак вампиров. Его глаза были широко распахнуты. Он открыл рот, и мию чуть не вырвала. Цельная фигура вдруг развалилась, как карточный домик. Целое море черной крови ударило вверх. Девушка облегченно вздохнула и тут же обреченно сникла. Из разрушенных зданий выбегали десятки других вампиров. Вся деревня была обращена. И пусть это всего лишь птенцы, но вряд ли сейчас Тим сможет что-то с ними сделать. Впрочем, охранник, явно терпя жуткую боль, буквально взлетел в повозку и крикнул «Жми в пол, шеф!». Мия не сразу поняла, что от нее требуется, а потом стяганула кобылу вожжами. Испуганная лошадь только этого и ждала. Она взвелась на дыбы и взяла немыслимую для себя скорость. Быстро мелькали здания, но вампиры не отставали. Наоборот, они догоняли. Вот уже приблизился забор, но не было ни шанса на спасение. И тогда Леди оглянулась и заметила, как Тим окровавленными руками роется в сумке. Вот он достал свой дневник и вытащил закладку, а потом, чуть не уронив ее, обмотал листок вокруг огнива, с которым не расставался ни на секунду. «Закрой глаза!» Девушка послушно подчинилась. «Прощай, мой друг, ты верно мне служил!» Даже сквозь опущенные веки, даже будучи спиной к спутнику, леди все равно увидела эту белую вспышку, на миг заставившую все вокруг покраснеть. В этот миг Мия могла различить тонкую сеточку вен на веках. Тим. Огниво взорвалось солнцем в ночи, и я опустился на спину. Лошадь неслась как ненормальная, а Мия лишь умоляла ее скакать быстрее. Мне уже было все равно. Звуки погони смолкли. Смолкли все звуки.